Глава 31. Контакты с посланцем Невидов, последовательность которых планировалась им самим, составляли, конечно же, главную, но не единственную задачу экспедиции на текущем этапе. Другой, может быть менее ответственной, но столь же важной, был поиск информационной посылки, помещенной на одной из глобул Космопланктона. Посланец Немидов подтвердил то, о чем догадывалось человечество. Во-первых, глобулы в открытом космосе действительно паразитировали на черных мини-дырах, из которых они черпали необходимые для своего функционирования запасы энергии. Во-вторых, черные дыры действительно представляли собой своеобразные выходы из земной субвселенной в четвертое измерение. Некоторые из них, замыкались на других субвселенных, в частности и на мире немидов. Черные дыры определенной, подходящей величины, занимавшие стабильное положение возле кики, немиды использовали для передачи вещественных и информационных посылок сначала на кику, а затем уже путем вторичные подпространственные телепортировки на Землю. Черные дыры были не очень-то надежным средством трансцендентского общения. В субстанционально информационной передачи они вносили то большие, то меньшие помехи, состоявшие из собственных гравитационных шумов. Немиды не могли пойти на транспортировку полных и полноправных моделей самих себя. Получив транспортировочные искажения, такое существо могло повести себя самым неожиданным образом — и наделать немало бед, они ограничивались пересылкой биороботов с локальными возможностями, которым придавался самый разнообразный внешний облик, от абстрактных плазмоидов, похожих на шаровые молнии, до совершенных моделей земных животных, наделенных повышенными интеллектуально-моторными способностями. Даже для создания таких довольно примитивных моделей Требовались обширные заимствования человеческого интеллекта и психики. Нужны были тесные контакты с людьми, которые порой укончались трагически. После гибели нескольких поселенцев на Кике проблема надежных контактов с человечеством приобрела для немидов не только познавательный, но и принципиальный, моральный характер. За счет колоссальных энергетических затрат на трассе Земля Кика Им и был создан искусственный пространственный канал. Некоторое время он имел размытую структуру, занимал огромный объем и был дифференцирован на множество канальцев разного сечения. В этот период данный участок пространства был практически непреодолим. и Энемиды делали все возможное, чтобы оттянуть старт земной экспедиции на Кику. Лишь в самый последний момент канал связи удалось собрать воедино, интегрировать и использовать для транспортировки на борт остановленного земного корабля, полномочного представителя немидской цивилизации. Предварительные расчеты показали, что эта ответственнейшая операция исчерпает ранее накопленные энергетические запасы немидов более чем на две трети. В последний момент в связи с необходимостью угасания первой опорной звезды что достигло с локальной сверткой пространства получу зрения расходы энергии возросли до трех четвертей их наличия выяснилось что оснастки уже не хватит для транспортировки на корабль информационные посылки основу которой составляли тщательно подобранные инженерно научные материалы Конечно, можно было и вовсе отказаться от посылки, но, к счастью, был найден компромиссный вариант, который энергетически проходил даже с некоторым запасом. Для передачи посылки решили воспользоваться черной мини дырой замыкавшейся на глобуле космопланктона. Теперь космонавтам предстояло поочередно обследовать глобулы до тех пор, покуда информационная посылка немидов не будет найдена. «Неужели ее нельзя было маркировать?» — полюбопытствовал Виктор. «Она маркированная», — ответил Федор. «Но в результате каких-то накладок транспортировки, операция эта сверхсложная, радиус действия маяка резко снизился, решено было экипировать две поисковые группы на космокатерах. На одном Игорь и Ника, на другом Виктор и Соколов. В задачу групп входила высадка на глобулы и пешие исследование их по зигзагообразному маршруту, осью которого является терминатор глобулы. Глобулы ассоциации были пронумерованы и в соответствии с этим получили название Первая, вторая, третья и так далее. Нечетные номера достались Игорю и Нике, четные Виктору и Соколову.